Глава семьдесят девятая «Красные сапожки». Вот и Казань. Ленька стоит на борту парохода и смотрит на кривые улочки, предмести, убогие домишки с плоскими крышами. «Это еще, брат, не Казань. Это так, около берега беднота ютится, сама Казань. Э, вон где, — говорит повар Никифорович, — указывая рукой на затонувшие в желтеющих садах золотые маковки церквей. «Старинный город, Казань, матушка!» «А сколько здесь стоять будем?» — спрашивает мальчик. Ему кажется, что прошло уже много дней на честь, тех пор, как пароход «Надежда» отчалил от родной пристани. Сильно скучает Ленька, плохо ест, не идет ему знатной матросской харч на пользу. Ни в коня корм!» — ворчит толстый кок Никифорович, подкладывая леньки не в очередь лучшие куски. «Не могу откормить, Ваше благородие!» — говорит он капитану. «Шибко задумывается мальчонка». Не радовала Леньку и подвесная койка. По ночам тяжело ворочался он сбоку на бок, слышался ему горький плач покинутой макаки, представлялось ему, что идет она по берегу одна денешенька, остановится, оглянется. Нет леньки. Больше всего мучили мальчика ночные кошмары. Никак не мог он забыть перекинутую на утес и оставленную в торопях доску. Снилась, идет по этой доске макака, пошатнулась, взмахнула руками. «Лень! Лень!» А доска тихо поворачивается под ней. Ленька вскакивал, крупный пот катился по его лицу. «Нет, не работа это не жизнь это тоскливо думал он. «А все было бы хорошо, когда б не тоска по оставленной подружке. Матросы относятся к Леньке бережно и любовно. Каждому бросается на помощь Ленька, не гнушается никакой работой. И промеж взрослых держится скромно, сидя за общим котлом, хлебает аккуратно, позади всех протягивает ложку». «Хороший малец, старательный, только уж больно невеселый», — докладывают капитану матросы. «Капитан зовет мальчика к себе в каюту, подолгу разговаривает с ним. «Скучаешь, Леня?» — часто спрашивает он. Ленька молчит и смущенно улыбается. «Ты, малец, к нам привыкай. Дружба она, конечно, первеющее дело, только на воде подружек забывать надо. Не до них тут, глядя на Леньку, говорят старые матросы. Без шуток, конечно, тоже не обходилось». «Ну вот, пел ты ей, пел, не пел, а кричал чего-то во всю глотку», начинает посмеиваясь какой-нибудь молодой матрос. «Ну ладно, сейчас она девчонка маленькая, и дружба у вас, видать, крепкая, а вот как подрастет, тогда песни не утешишь». Матрос смотрит на Леньку смеющимися глазами и подталкивает локтем соседа. «Да, подрастет и, глядишь, сменит тебя на какого нибудь наесть сухопутного Ваньку, а ты скучаешь». «Не сменит», — гордо отвечает Ленька, и губы его растягиваются в улыбку. «Чего там не сменит?» — сердито прикусывая хлеб, вступает пожилой матрос. «Подружка твоя с господского дому, барышня, а ты сирота без роду без племени, тебе за ней не гоняться, вот что». «Верно, верно», — качает головой молодой матрос, — «она себе подберет почище. Вот как ездят у нас пассажиры иногда, чудные имена уборчат. Все мунчик да пунчик, али гагуся какой-либо». «Вот и бросит она тебя ради Гагуси Алипунчика, эх ты!» «Не бросит!» — повторяет Ленька, и, представив себе, как сердито налетает макака на неугодных ей Пунчиков и Гагусик, он вдруг звонко хохочет. «Вот знала б она!» «Ну, вот и развеселился!» — добродушно улыбаются матросы. «А как повернем назад от Казани?» так и вовсе запрыгаешь. Ленька ждет Казани, долго стоит пароход в Симбирске, капитан снова берет груз, матросы носят на плечах мешки с зерном, ящики с сушеной рыбой. Ленька суетится вместе со всеми, тянет на плечи тяжелый мешок. «Иди, иди!» — гонят его матросы. «Куда лезешь?» «Не подужаешь ведь!» Ленька выходит на пристань, заработать бы тут до да пассажиров мало, и того гляди, капитан рассердится, Ты скажет, сыт, чего матросскую честь мораешь? Как нищий за пассажирами вяжешься? Эх, не на что Леньке купить обещанные красные сапожки, негде заработать ему на эту покупку. Перед казанью капитан вызывает мальчика в каюту. «Пойдешь со мной в город, в Казани сейчас выставка, вот тебе рубль, купи что-нибудь на память». «Спасибо», — сияет, говорит Ленька, и бежит чистить свои новые брюки. По всей форме нарядили Леньку матросы. Портной силч перешил ему брюки, и рубаху воротник пришлось сзади присобрать, без козырка нашлась в аккурат. Гордо сходит на берег Ленька, рядом с ним идет капитан в своем белом нарядном кителе, кажется мальчику, что все встречные пялят глаза на его капитана, да и на него Леньку тоже, небось, посматривают. Матрос, по всей форме матрос, только ростом маловат. Ленька выпячивает грудь, тянется вверх, непривычные к ботинкам ноги его зажаты, как в колодке, но он все готов стерпеть. И на душе у него радостно, целый рубль дал ему капитан. «На это не только сапожки купишь, а и тюбетеечку макаки можно привезти». Долго идут по кривым улочкам и переулкам капитан с Ленькой, а города все не видно. «Вон город, там улицы красивые, просторные, магазины, лавки, татары прямо на улицах коврами торгуют, тюбетейки, чувяки продают. А на выставке всего много», — говорит капитан. «Мне самое главное — сапожки», — оглядываясь, думает Ленька. Они проходят мимо большой красивой церкви, на паперте сидят нищие. Из широко раскрытых резных дверей слышен однообразный певучий голос «Папа». Капитан замедляет шаги. «Ты Богу молишься?» — спрашивает он Леньку. «Нет», — усмехается Ленька, — «не молюсь». «Что ж так?» — удивляется капитан. «Разочаровался я в Боге. Два раза просил его заступиться, и оба раза надул он меня серьезно, — говорит Ленька и машет рукой. «Бог с ним, с этим Богом!» «О чем же ты?» — просил его, — с улыбкой спрашивает капитан. «Да один раз послал меня хозяин за хлебом и три копейки дал. А я уж не знаю, как обронил эти три копейки. Ну, думаю, запорит меня злодей. Искал, искал, нету. А тут церковь, народ молится. Бросился я туда, бился, бился головой опал плакал, просил Господи, подкинь мне мои три копейки, либо защити меня от хозяина». Ленька грустно усмехнулся и махнул рукой. Два дня после этого без памяти лежал от побоев. Капитан внимательно и серьезно глядел на тонкое бледное лицо мальчика, на лучистые серые глаза с глубоким недетским выражением. «Бог — это наша совесть», — сказал он, помолчав. «У каждого человека свой бог». Они вышли на главную улицу, здесь бойко цокали по мостовой экипаже, звенели конки, встречалось много нарядной публики, между ними важно шествовали богатые татары в пестрых длинных халатах, в расшитых цветной шерстью тюбетейках. Около входа на выставку толпился народ. Капитан взял два билета, и они прошли на главную аллею. От нее шли еще аллеи. Между ними огромная клумба с цветами. Цветочки были всех сортов, но очень маленькие, кукольные. Они густо синели, краснели, розовели. В поблекшей, но все еще густой бархатной траве на дощечке было написано «Американский газон. Затоптание штраф». «Сорвать бы макаки, не видала она еще таких-то», — подумал Ленька, но сорвать не посмел. Они прошли с капитаном мимо богатых лавок. В одной торговали яркими расшитыми цветной шерстью коврами, ковры были раскинуты прямо на траве. В другой Ленька увидел, как из зерен какао делают шоколад. Шоколаду было много. Среди плиток, уложенных на громадный противень, были белые, зеленые и розовые шоколадины». «Не едала еще макака таких-то», — сжимая в кармане свой рубль, подумал Ленька. «Вот куплю сапожки, тогда уж что останется?» Рубль казался Леньке несметным богатством. Он зорко глядел по сторонам, не висят ли, не стоят ли, где красные сапожки со светлыми подковками. Эх, а бегать бы живо-два, всю выставку до да капитана идет рядом. Прошли еще аллею. Широкие, усыпанные песком дорожки были тщательно подметены, только кое-где стояли непросохшие лужицы. Но день был хороший, солнечный. Последний день выставки, сказал капитан, завтра закроется. Ленька беспокойно забегал глазами по раскинутым палаткам, рундукам, лавкам. Около одной, прямо на земле, лежала толстая кошма. Люди сидели на высоких подушках и пили чай из круглых цветных пиал. Тут же продавались восточные сладости — халва, кишмиш и сваренные в сахаре золотистые орехи. Капитан купил пакетик за сахарных орехов, разделил их пополам с Ленькой и сунул свою долю в карман. Ленька осторожно взял в рот один орех, остальные тоже спрятал. У лавки с глиняной расписной посудой Стояли долго. Ленька соскучился глядеть на чашки, миски и кувшины, искусно раскрашенные отполированные, словно покрытые лаком. В глубине аллеи толпился народ. Капитан и Ленька подошли ближе. Король и королева с Малайских островов! Громко прочел капитан наверху балагана. За железной решеткой на деревянном возвышении сидел высокий курчавый негр. Черное тело его, натертое маслом, лоснилось, на жестких волосах торчали во все стороны цветные перья, сквозь нижнюю губу было продето медное кольцо, на шее брякали бусы, Пальцы на руках были унизаны дешевыми кольцами. Рядом с ним сидела такая же пестрая, разукрашенная цветными бусами и лентами, черная королева. Костюмы обоих состояли только из коротких юбочек. На женщине был еще красный расшитый блесками лифчик. «Черные лица короля и королевы блестели от пота, белки черных глаз медленно поворачивались то вправо, то влево, по тихому звону колокольчика, толстые красные губы обоих раздвигались» обнажая блестящие белые зубы. К решетке лип толпа, протянутые руки бросали неграм куски сахара, бублики и дешевые побрякушки. Капитан быстро вышел из толпы. Ленька протиснулся ближе к решетке. Рядом с ним встала какая-то женщина с ребенком. Ребенок, увидев незнакомых черных людей, заплакал. Королева вдруг поднялась и, напряженно прислушиваясь к плачу ребенка, медленно подошла к решетке. Ленька увидел совсем близко от себя огромные полные слез и тоски черные глаза. Он дрогнул, схватился за решетку. «Пустите ее, сволочи!» Притихшая была толпа громко охнула. «Ты что в присутственном месте выражаешься?» Накинулась на мальчика, стоявшая сзади старуха. «Сейчас полицию позову». Шныряет тут в толпе жулик эдакой, а еще матрос. Поддержали ее в толпе. Ленька, боясь попасть в перебранку и осрамить своего капитана, молча нырнул между людьми и, отойдя подальше, оглянулся. Он был зол и расстроен. Тьфу, с ней, с этой выставкой, знал бы, не ходил. Он поискал глазами капитана. Но капитана нигде не было. «Ну и ладно», — подумал Ленька, — «какой интерес мне с ним ходить?» «Я один-то быстрее все обегаю, до да сапожки куплю». Он пробежал еще несколько аллей, заплутался, попал к выходу, потом снова обошел все ряды лавок. В одном месте детей катали на осликах, в другом вертелась карусель. Наконец начались ряды лавок с одеждой. Дальше шли палатки с обувью, чувяки, сапожки. Сердце Леньки замерло, остановилось. В одном Но из палаток над головой старого татарина в тюбетейке висели красные софьяновые сапожки со светлыми подковами. Сапожки были всех размеров, и Ленька, вытянув вперед растопыренную ладонь, несмело подошел к торговцу. «Мне сапожки!» «Унэнти, сымите! охрипшим от волнения голосом сказал он. Татарин ловко поддел связанные шнурком сапожки и, бросив их на прилавок, спросил... «Какой нога надо?» Ленька, трепеща, положил на прилавок свою ладонь, примерил подошвы. «Велики, меньше давай!» Татарин полез под прилавок, вытащил еще две пары. Сапушки были мягкие, с кожаной подошвой и светлыми подковками на каблучках. Наверху голенищ шли зеленые и желтые полоски с двумя кисточками посередине. Ленька поставил один сапожок к себе на ладонь и засмеялся. «Как раз, как раз будут! Но бери, спасибо скажешь! Хорош товар! Плати деньги!» — обрадовался и торговец. «А сколько денег-то?» — оробил вдруг Ленька, вытаскивая из кармана свой рубль. «Два рубля с полтиной давай!» — протягивая руку, — сказал торговец. Ленька сжал свой рубль, лицо его посерело, глаза испуганно поглядели на продавца. «За рубль отдавай! Нет у меня больше!» — безнадежно прошептал он, крепко держа одной рукой красные сапожки. «Чего рубль? Два с полтиной давай! Дешевле нет! Смотри товар, не жалей!» Звонко стукнув о прилавок каблуками, нахмурился татарин. Нету у меня!» — умоляюще пробормотал Ленька. «Уступи, дяденька!» «Чего уступал? Зачем торгуешь, если денег нет? Ступай, ступай!» — рассердился татарин. «Ленька крепко, держась за сапожки, тянул их к себе, торговец к себе! Уступи! Я тебе чем-ничем отработаю!» — безнадежно бормотал мальчик. «Иди, выпускай сапог! Караул кричать будем!» — толкал его татарин. «В чем дело? Сколько тебе не хватает?» — раздался вдруг за спиной мальчика знакомый голос. Стоя в отдалении, капитан уже давно наблюдал Ленькину торговлю. Глядя на упрямое и несчастное лицо мальчика, он вспомнил кудрявую встрепанную девчушку и обещание Леньке привезти ей из Казани «красные сапожки». «Ну, бери сапожки, вот еще полтора рубля», — бросая на прилавок деньги, сказал капитан. Ленька, не смея верить своему счастью, вынул из вспотевшей ладони драгоценный рубль и, прижимая к груди завернутые в бумагу сапожки, отошел от прилавка. Лицо его сияло, на бледном лбу выступили крупные капли пота. «Спасибо, я заслужу, отработаю», — сказал он капитану. На другой день пароход «Надежда» двинулся в обратный путь. Ночью Ленька беспокойно вертелся на своей койке. Под подушкой у него лежали красные сапожки, и во сне скупой татарин требовал их назад, а из-за решетки вдруг выступала черная женщина с огромными тоскливыми глазами. Ленька стонал, просыпался, ощупывал под подушкой сапожки и, прислушиваясь к стуку машины, взволнованно. Он надумал: еду, домой, еду на К макаки.